Глава двадцать Узнав, что Глафира Семенна ведет его и Канурина, чтобы сейчас же ехать по железной дороге в Монте-Карло, Николай Иванович опять запротестовал, но запротестовал только из упрямства. Ему и самому хотелось видеть Монте-Карло и его знаменитую «Игру в рулетку». Глафира Семенна, разумеется, его не послушалась, и он был очень рад этому. Поворчав еще несколько времени, он сказал, «А только дадимте, господа, друг другу слово, чтобы не играть в эту проклятую рулетку». «Нельзя, чтобы совсем не играть», — откликнулась Глафира Семенна. «Иначе зачем же и в Монте-Карло-то ездить, если не испытать, что такое эта рулетка? Ты вот говоришь, что она проклятая. А почем ты знаешь, что она проклятая? Может быть, так-то еще хвалить ее будешь, что в лучшем виде?» «Лучше мы дадим себе слово не проигрывать много». «Ну, хотите, дадим слово, чтобы каждый не больше десяти франков проиграл? Проиграет и отходи от стола». «Нет, нет, нет, нет. Ну и ее эту рулетку. Вы как хотите, а я ни за что», — замахал Конурин руками. «Ехать едем, хоть на край света поеду, а играть шалишь». Ну, тогда мы с тобой по десяти франков осигнуем, Николай Иванович. Не бойся, только по десяти франков. Согласен? Ну, сделай же мне это удовольствие, ведь я тебе верная переводчица в дороге. Глафира Семенна с улыбкой взглянула на мужа. Тот тоже улыбнулся, утвердительно кивнул головой и проговорил. Соблазнила-таки Ева Адама. «И вот всегда так!» Глафира Семенна взглянула на часы и воскликнула. «Ах, Боже мой! Опоздаем на поезд! Надо ехать! Пешком не успеть! Коше! Махнула она проезжавшему извозчику, и когда тот подъехал, заторопила мужа и Канурина. «Садитесь, садитесь скорее! Алягар! Тур-партира Монте-Карло!» приказала она извозчику. Тот щелкнул бичом по лошади, Но только что они проехали с четверть версты, как обернулся к Глафире Семенне и заговорил что-то. «Но-но-но, алле!» «Успеете?» — махнула та рукой. «Что такое?» «В чем дело?» — спросил Николай Иванович. «Говорил, что мы опоздали на поезд, но он врет. Нам еще десять минут до поезда осталось». Глафира Семенна смотрела на свои часы, Показывал свои часы и извозчик, оборачиваясь к ней, и когда они проезжали мимо извозчичьей биржи, указал бичом на парную коляску и опять что-то заговорил в увещательном тоне. «Да ведь уж он-то лучше знает, опоздали мы или не опоздали», заметил канурин «Вздор! Просто он хочет сорвать с нас франк, не довезя до железной дороги». Он вон указывает на парную коляску и говорит, чтобы мы ехали в Монте-Карло не по железной дороге, а на лошадях. Але, але! продолжала она махать извозчику рукой. Тот между тем уже остановился у извозчичей биржи и кричал другого извозчика "Лео, воля, месье мадам! раздавался его голос. Ведь вот какой неотвязчивый. «Непременно хочет навязать нам, чтобы мы на лошадях ехали в Монте-Карло, предлагает парную коляску», — говорила Глафира Семенна, уверяет, что это будет хороший партий-де-плезир. «А что ж, отлично. На лошадях отлично. По крайности, по дороге можно в два-три места заехать и горло промочить», — откликнулся Конурин. «А сколько это будет стоить?» — спросил Николай Иванович. — А вот сейчас надо спросить. Комбияна Монте-Карло? — обратилась Глафира Семенна к окружившим их извозчикам парных экипажей и тут же перевела мужу ответ. — Двадцать франков просят. Говорят, что туда три часа езды. — Пятнадцать. — кэнз. Хочешь, мусси Кэнс, так бери! — крикнул Николай Иванович бравому извозчику, курившему сигару из отличного пенькового мундштука. — Это, то есть, туда и обратно? — обратился он к жене. — Нет, только в один конец. Обратно наш извозчик советует ехать по железной дороге. — Пятнадцать франков возьмут, так поедемте. По крайности, основательно окрестности посмотрим, а то все железные дороги, так уж даже и надоело. — вас «Воздушку по пути понюхаем», — говорил Конурин. «Да, будете вы нюхать по пути воздушок. Как же, ваш воздушок в питейных лавках по дороге будет. Ну и налижитесь». «Да не налижемся! Ну, кенз, бери, кенз, пятнадцать четвертаков деньги. На наш счет перевести по курсу шесть рублей», — говорил Николай Иванович извозчику. «Воем, месье, дизвит!» — послышался голос из толпы извозчиков. «За восемнадцать франков один предлагает», — перевела Глафира Семенна. «Четверток один можно еще прибавить. Ну, месье, сэз, сэз франков, шестнадцать, вези за шестнадцать. По дороге заедем выпить и тебе поднесем. Глаша, переведи ему, что по дороге ему поднесем». «Выдумали еще. Стану я с извозчиком о пьянстве говорить». «Да какое же тут пьянство? Ну, ладно, я сам. Сез, месье, сез и по дороге ван Ружбуар буар дадим. Компрене?» «Ничего не компроне, черт его подери!» «За семнадцать едет один», — сказала Глафира Семенна. «Дать, что ли?» — спросил Николай Иванович. «Право на лошадях приятно». Главное, я насчет воздушку-то. Я дам, Канурин, Давай, где наша не пропадала. Все лучше, чем эти деньги в вертушку просолить, — махнул рукой тот. Рассчитались с привезшим их на биржу одноконным извозчиком и стали пересаживаться в двуконный экипаж и, наконец, покатили по гладкой ровной, как полотно, дороге в Монте-Карло. Дорога шла в гору. Открывались роскошные виды на море и на горы. Везде виллы, окруженные пальмами, миртами, апельсинными деревьями, лаврами. Новый извозчик — пожилой человек с клинистой бородкой, с проседью и в красном галстухе шарфом. По заведенной традиции с иностранцами щел, нужным быть в то же время и чичероне. Он поминутно оборачивался к седокам — и указывая бичом на попадавшиеся по пути здания и открывавшиеся виды, говорил без умолку. Говорил он на плохом французском языке с примесью итальянского. Глафира Семенна мало понимала его речь, а спутники ее и совсем ничего не понимали. Вдруг Глафира Семенна стала вглядываться в извозчика. Лицо его показалось ей знакомым, и она воскликнула. «Николай Иванович!» «Можешь ты думать, этот извозчик, тот самый старичонка, который у меня вчера вечером в казино, выигрыш мой утащил, когда я выиграла на Лиссабон?» «Да что ты!» «Он! Он! Я вот вгляделась теперь и вижу тот же галстух, та же бороденка плюгавая и то же кольцо с сердоликовой печатью на пальце». Я на Лиссабон поставила два франка, а он на Лондон. Вышел Лиссабон, и вдруг он заспорил, что Лиссабон он выиграл, схватил мои деньги и убежал. — Не может быть, — отвечал Николай Иванович. Извозчик, между тем, услышав, скозил слова лиссабон и Лондон и тоже, в свою очередь узнав Глафиру Семенну, заговорил с ней о вчерашней игре в казино и стал оправдываться, уверяя, что он выиграл вчера ставку на Лиссабон, а не она. «Видишь? Видишь? Он даже и не скрывается, что это был он. Не скрывается, что и утащил мой выигрыш. И сейчас говорит, что на Лиссабон он выиграл, а не я. Ах, нахал! Вот нахал, так нахал!» — кричала Глафира Семенна. «Ведь около двадцати франков утащил». «Ну же, извозчики, здесь даже невероятно!» «Наравне с господами по игорным домам в вертушке играют и шулерством занимаются», — покачал головой Николай Иванович. «Канурин, слышишь? Цивилизация. Ничего не поделаешь», — отвечал тот.